Нагай заявил, что получил особый указ от хана Бату поддерживать единство и порядок среди своей родни после смерти последнего в ханстве Кипчаков. Если так было в действительности, Бату, должно быть, утвердил господство Нагая над войсками его орды, орды Манкытов, считая их специальным подразделением, предназначенным для поддержания законного правительства в ханстве. Представляется возможным, что по соглашению с Менгу Тимуром Нагай был признан действующим правителем Нижнедунайского региона и уполномочен вести дипломатические отношения как с Византийской империей, так и с Египтом. Согласно византийскому историку Георгию Пахимересу, Нагай был послан ханами на Балканы. Нельзя ли сделать вывод из употребления Пахимересом множественного числа в слове «ханы», что соглашение Менгу-Тимура с Нагаем было подтвердено Хубилаем. Для себя Менгу-Тимур оставил ведение переговоров с Ильханом о богой, а также ведение русских дел. Поскольку Менгу-Тимур поклонялся небу и не был мусульманином, религиозный мотив в предыдущей борьбе между Золотой Ордой и Ильханами теперь исчез, Помимо того, великий хан Хубилай оказывал давление как на Абагу, так и на Менгу Тимура, чтобы уладить их разногласия. В результате в 668 году Гиджры 1269-1270 годы они заключили мирный договор, который, естественно, сильно расстроил султана Бейбарса. Однако султан был ободрен получив на следующий год дружеское послание от Нагая. В 1271 году Нагай начал кампанию против Константинополя с целью принудить императора Михаила VIII позволить его посольствам и посольствам египетского султана пользоваться босфорским морским путем. Серьезно рискуя потерпеть поражение, император запросил мира и предложил Нагаю свою дружбу. В 1273 году Михаил выдал свою внебрачную дочь Ефросинью замуж за Нагаем. Таким образом, дом палеологов теперь установил семейные связи через внебрачных принцесс как с Ильханами, так и с правителями Кипчаков. Политика Менгу-Тимура по отношению к Руси была более благожелательной, нежели у его предшественников. Летописец замечает, под датой 6774 года от сотворения мира, 1266 год, в этом году хан Берке умер, и притеснение со стороны татар сильно облегчилось. По всей вероятности, сбор налогов мусульманскими купцами прекратился, и вместо этого были назначены постоянные сборщики налогов. Еще одним актом, имевшим большое значение, стал выпуск хартии неприкосновенности, как ярлыка для русской церкви. Следуя заповедям Исы Чингисхана, предшественники Менгу Тимура не включали русских настоятелей, монахов, священников и панамарей в число сосчитанных во время переписи. Теперь же были утверждены привилегии духовенства как социальные группы, включая и членов семей. Церковные и монастырские земельные угодья со всеми работающими там людьми не платили налога, и все церковные люди были освобождены от военной службы. Монгольским чиновникам запрещалось под страхом смерти отбирать церковные земли или требовать выполнения какой-либо службы от церковных людей, К смерти приговаривался также любой, виновный в клевете и поношении греко-православной веры. Чтобы усилить воздействие хартии, в ее начале было помещено имя Чингисхана. В качестве благодарности за дарованные привилегии от русских священников и монахов ожидали, что они будут молить Бога за Менгу Тимура, его семью и наследников. Особо подчеркивалось, что их молитвы и благословения должны быть ревностными и искренними, а если кто-то из священнослужителей будет молиться с затаенной мыслью,